Глава восьмая В разрекламированном нам номере «Ренуар» было пять спален и гостиная, в которой могла почти целиком поместиться футбольная команда. Окна от пола до потолка занимали почти всю дальнюю стену, так что нам открывался вид на Лас-Вегас-стрип, сияющую и неоновую даже при свете дня. Лия уселась на бар, свесив ноги и оценивающе осмотрелась. «Неплохо», — сообщила она Майклу. «Не благодари», — непринуждённо ответил он. «Папе моему скажи спасибо». Клубок тревоги, собравшийся в животе, начал медленно разворачиваться. «Я не хотела ни за что благодарить отца Майкла. И в нормальных обстоятельствах он бы тоже не стал». Не говоря больше ни слова, Майкл прошёл к главной спальне, явно выбрав её для себя. Дин встал у меня за спиной. Он осторожно положил руку мне на плечо. «Здесь что-то не так», — тихо сказала я ему. «Да», — ответил Дин, глядя вслед Майклу. «Что-то не так». Мы со слон в итоге оказались в одной комнате. Выглянув с балкона, я задумалась о том, сколько времени ей понадобится, чтобы сказать, что именно не так. А сколько времени понадобится мне, чтобы рассказать ей... Рассказать им всем. Я отогнала эти вопросы. «Тебе часто снились кошмары, когда ты была дома?» — тихо спросила Слоун, встав у меня за спиной. «Иногда», — сказала я. Сейчас, когда в деле об убийстве матери произошёл прорыв, их станет больше, и Слоун будет рядом. Она будет рассказывать мне занимательные факты и статистику, пока я не усну снова. «Дом — это не место», — подумала я. У меня перехватило горло. «Мы спали в одной комнате в течение 44% прошлого календарного года», — задумчиво произнесла Слоун. В этом году показатель пока нулевой. Я повернулась к ней. «Я тоже по тебе скучала, Слоун». Она помолчала несколько секунд, а затем посмотрела на свои ноги. «Мне хотелось ему понравиться», — призналась она, словно в этом было что-то ужасное. «А Арону? спросила я. Вместо ответа Слоун подошла к полке, уставленной стеклянными безделушками ручной работы, и принялась сортировать их от больших к маленьким, а объекты одного размера по цвету. Красный, оранжевый, жёлтый. Она двигала их быстро и точно, словно играла шахматный блиц. Зелёный, синий. «Слон?» — спросила я. «Он мой брат», — выпалила она. Потом, на случай, если я не поняла, что она имеет в виду, она заставила себя перестать сортировать предметы, повернулась ко мне и пояснила. «Единокровный. Наш коэффициент родства — 0,25». «Аарон Шоу — твой брат?» Я попыталась понять, как это возможно. «Каковы шансы?» Неудивительно, что Слоун так странно вела себя в его присутствии. Что да Аарона он заметил Слоун. Он улыбался ей, разговаривал с ней. Но на её месте мог быть кто угодно. Любая незнакомка с улицы арен Эллиот Шоу», — произнесла Слоун. «Он на 1433 дня старше меня». Слоун взглянула на стеклянные безделушки, идеально выстроенные перед зеркалом. «За всю жизнь я видела его ровно 11 раз». Она сглотнула. «И это второй раз, когда он увидел меня». «Он не знает?» — спросила я. Слоун покачала головой. «Нет, не знает». Фамилия слон Не шоу. 41% детей, которые рождаются в Америке, рождаются вне брака. слон легонько провела указательным пальцем по краю полки. Но лишь немногие из них появляются на свет в результате измен. Мать Слоун не состояла в браке с её отцом. Её отец владеет этим казино. Её сводный брат даже не знает, что она жива. «Нам не обязательно здесь оставаться», — сказала я ей. «Можем перебраться в другой отель, Майкл поймёт». «Нет», — произнесла Слоун, широко открыв глаза. «Нельзя говорить Майклу Кэсси! Никому нельзя говорить!» На моей памяти Слоун ничего не держала в тайне. Она не славилась своей способностью фильтровать, что говорит, а чтобы растерять остатки этой способности, ей хватало небольшой дозы кофеина». Тот факт, что она захотела, чтобы это осталось между нами, заставил меня задуматься, принадлежат эти слова ей или кому-то ещё. Никому нельзя говорить. «Кэсси, я не стану», — сообщила я ей. «Обещаю». Глядя на неё, я невольно задумалась, сколько раз Лоуна в детстве слышала, что её происхождение должно оставаться тайной. Сколько раз она наблюдала издалека за Аароном или его отцом? «Высока вероятность, что сейчас ты составляешь мой психологический портрет», — отметила Слоун. «Профессиональный риск», — ответила я. «И, кстати, о профессиональных рисках. Есть какие-то мысли насчёт чисел на запястьях жертв?» То, как работал мозг Слоун, было непостижимо для большинства людей. Я хотела напомнить ей, что здесь... «Среди нас это хорошо». Слоун ухватила наживку. У первых двух жертв 3, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 8. Она пожевала нижнюю губу, затем продолжила. Одно чётное число, одно нечётное. Четыре разряда. Оба не относятся к простым числам. У 4, 5, 5, 8 8 делителей. 1, 2, 43, 53, 86, 106, 2279 и, разумеется, 4558. «Разумеется», — сказала я. «У 3-2-1-3 напротив 16 делителей», — продолжала Слоун. «Прежде чем она успела перечислить все 16, я перебила. А у третьей жертвы...» «Верно», — произнесла она, принимаясь расхаживать по комнате. «На запястье третьей жертвы было написано 9-1-4-4». Её синие глаза смотрели куда-то вдаль... Так что мне стало ясно, что ожидать высказываний на понятном английском в ближайшее время не стоит. «Цифры для тебя важны», — подумала я, обращаясь к убийце. «Цифры — это самое важное. Лишь немногие элементы образа действия убийцы оставались постоянными. Виктимология не давала ничего. Ты убил одну женщину и двух мужчин. Первым двоим за двадцать. Третьему почти восемьдесят. Каждый раз он убивал в новом месте и использовал новый метод. Единственной константой были цифры. «Может, это даты?» — спросила я у Слоун. Слоун на мгновение перестала расхаживать. «4-5-5-8. 5 апреля 1958 года. Это была суббота». Я буквально видела, как она просматривает свои энциклопедические знания в поисках сведений об этой дате. 5 апреля 1951-го Розенбергов приговорили к смертной казни как советских шпионов. В 1955 году в этот день Черчилль ушёл с поста премьер-министра, но в 1958-м… Слоун покачала головой. «Ничего. Тук-тук». Лея объявила о своем появлении так, как делала это всегда, не давая никому возразить, прежде чем она войдет в комнату. Я с новостями. Лея меняла личности так же легко, как обычные люди, одежду. После того, как мы прибыли, она переоделась в красное платье. Волосы уложила в сложно закрученный узел. Теперь она выглядела утонченной и слегка опасной. Ничего хорошего это не предвещало. «Новости», — продолжила Лия, медленно улыбаясь, «включают некоторые восхитительные подробности того, где наша дорогая Кассандра Хоббс провела рождественские каникулы». Лия знала про мою мать, про тела. Грудь будто сдавила тисками, которые затягивались сантиметр за сантиметром, пока моё дыхание не стало невыносимо поверхностным. Через несколько секунд Лия фыркнула. «Ну, правда же, Кэсси, тебя не было две недели, и ты будто забыла всё, чему я тебя учила». Она врала, осознала я. Когда Лия сказала, что новости у неё обо мне, она соврала. Насколько я ее знала, может, новостей вообще никаких и нет. Однако интересно, — продолжил Илья, глядя на меня острым орлейным взглядом, — что ты мне поверила? А значит, можно предположить, что случилось действительно что-то интересное, пока ты была дома? Я ничего не сказала. В присутствии Ильи лучше молчать, чем пытаться соврать. — Так какие тогда новости? — с любопытством спросила Слоун. Или ты это просто, чтобы разговор поддержать?» «Вот как это теперь называется. Новости определённо есть», — объявила Лия, поворачиваясь к двери и направляясь к выходу из номера. Я взглянула на Слоун, и мы поспешили следом. Когда мы завернули за угол, Лия наконец соизволила поделиться. «У нас посетительница», — беззаботно произнесла она. «И новость в том, что она очень недовольна».